Глава двадцать шестая «Ты не обязан был ничего приносить», — говорю я, когда Доминик приезжает с пакетом еды. На нем простая одежда, черная футболка и потертые джинсы. Живот урчит, напоминая мне, что я ушла с ужина с Аминой, не прикоснувшись к еде. Он кривляется. «Черт! Вот неловко-то вышло! Это не для тебя!» Я затаскиваю его внутрь, и Стив скребёт его лапами за лодыжки, пока Деминик не наклоняется, чтобы почесать у него за ушами. "Я не знал, поела ли ты", говорит он, передавая мне пакет. "Но решил, что по крайней мере, можешь съесть остатки завтра утром или днём. Если ты из тех, кто не считает, что остатки вкуснее всего есть холодными в 10:00 утра, В воскресенье. Подожди, ты правда так считаешь? Да. Потому что я не какой-то там монстр, который убивает вкус ресторанной еды в микроволновке. Холодная пицца, допустим. Но хочешь сказать, что с радостью бы съел холодную лазанью или тарелку холодной энчилады? Да. И более того, я это делал. Я открываю пакет. Тайская еда из бистро Бангкок. Ладно, прощаю. Пару недель назад ты упомянула, что любишь брать там еду на вынос, говорит он, пожимая плечами. Словно это пустяки. Он купил еду мне, нам. Это мило. Может быть, даже слишком мило для секса по дружбе. Но опять же, мое отчаянное сообщение должно быть уже стерло границы. Сейчас я слишком голодна и переполнена эмоциями, чтобы придавать этому значение. Мы двигаем на кухню, и я достаю нам тарелки и посуду. А он распаковывает под тай с цыпленком, зеленый карри и том ям. И если бы могла, я бы искупалась в этом супе, говорю я. Спасибо за еду. Умираю с голоду. Когда я ставлю тарелки у контейнеров с едой, он касается моей руки кончиками пальцев. Без проблем. Поскольку еда ещё горячая, я провожу доминику быструю экскурсию по дому. Указывая на каждое удобное местечко, которое присвоил себе Стив. Доминик прислоняется к косяку моей спальни, пока я показываю ему стены, которые на прошлых выходных наконец-то решила покрасить в мятный. И он настолько естественно вписывается в интерьер, что я не могу заставить себя посмотреть ему в глаза. Не хочешь чего-нибудь выпить? Спрашиваю я, ведя его обратно на кухню. Воды или пива? Боюсь, вина за два бакса у меня нет, слишком шикарно для меня. Он слегка улыбается в ответ, но всё равно чем-то расстроен. Воды, если можно, говорит он. Отличный у тебя дом. Наверное, ты им гордишься? Собственный дом в Сиэтле. А тебе ещё даже нет 30. Рынок недвижимости сейчас да. Я горжусь. Говорю я, перебивая его прежде, чем он подойдёт слишком близко к тому, о чём говорила Амина. Наливая ему стакан воды, я понимаю, что не вру. Я действительно горжусь этим местом. которая сумела сделать своим. Мы идём с тарелками в гостиную и падаем на диван. От его присутствия мне становится немного легче. Тяжесть от того, что я сделала с Аминой, отступает. Я легко сбрасываю обувь и скрещиваю ноги, касаясь его коленей своими. Интересно, Легко ли ему положить руку мне на колено и погладить его большим пальцем? Интересно, понимает ли он вообще, как сильно это успокаивает? Со Стив вам всё в порядке? спрашивает он, указывая вилкой на противоположный конец гостиной, где Стив играет в гляделки со стеной. Я на мгновение отрываюсь от запаха супа. А. Ты об этом? С ним иногда случается что-то вроде глюков. Иначе описать не могу. Лапа застывает в воздухе на полпути к кухне. Или бывает, он просто таращится на пустое место. Например, идёт в ванну и 10 минут пялится на стену. Какой-то абсурд. Пёсик с прибабахом. Идеальный пёсик с прибабахом. поправляю я его, а затем подзываю Стива. Опомнившись, он запрыгивает на диван между нами, едва не отталкивая меня в сторону. Видимо, Доминик действительно чешет его лучше меня. Предатель с прибабахом. А с тобой всё в порядке? спрашивает Доминик, почёсывая Стива, погрузившегося в новый транс. Можем поговорить, если хочешь. По сообщению я решил, что у тебя паника. Ну, типа того. Я отпиваю большой глоток воды, затем ставлю стакан на кофейный столик. Знаешь, как в некоторых школах среди выпускников проводят конкурсы. На лучшую кокетку, самую нарядную в классе и так далее. Доминик робка трёт затылок. Я выиграл титул э-э мистер вундеркинд. Я огреваю его подушкой. Господи, ну, разумеется. Так вот. Я уже говорила тебе, что мой папа умер, когда я заканчивала школу. И неофициально, но достаточно официально, чтобы я об этом знала, все называли меня Выпускницы, у которой умер папа. Такой меня и запомнили все мои одноклассники по этой грустной истории. Я понимаю, что не единственная, потеряла одного из родителей. Но иногда мне кажется, что я никогда не смогу избавиться от этого клейма. Мне очень жаль, говорит он. Я даже представить себе не могу, каково это. Но почему ты вспомнила об этом сейчас? Что произошло? Я объясняю, что произошло на праздничном ужине Амины. И он медленно тяжело вздыхает. Она не имеет права винить тебя, говорит он. Ты ведь это понимаешь, да? С точки зрения логики, да, но я вздыхаю, произнося то, что волновало меня с тех пор, как Амина это упомянула. А может быть, и гораздо дольше, чем мне самой хочется признавать. Иногда я спрашиваю себя: не слишком ли зациклена на радио? Если ты ещё не понял, это типа вся моя жизнь. но когда я готовлюсь к выпуску о горе, который должен состояться через две недели, это совсем не похоже на работу. Секунду он молчит. «Но тебе ведь нравится быть ведущей, и у тебя отлично получается. Ты и так спишь со мной. Не нужно мне льстить». «Но я не льщу». Это правда. Ты отлично импровизируешь и от природы умеешь шутить. Тебя просто весело слушать. Я хочу понежиться в этих комплиментах, но не могу выбросить из головы сцену в баре с Аминой и Ти-Джеем. Да, я обожаю эфир. И дело даже не столько в том, что я теперь ведущая. Сколько в том, что со времени выпуска из универа у меня была одна и та же работа? Это вообще нормально? Конечно, если ты нашла своё место. Он пристально смотрит на меня. Я буду твоим бывшим столько, сколько захочешь. Знаю, мы договорились на 6 месяцев, но я готов поддержать любые твои решения. Надеюсь, ты это знаешь. Я Я этого не знала, говорю я. Меня немедленно охватывает тёплая лёгкость. Но спасибо тебе. Наверное, мне просто казалось, что к этому времени я устроюсь в жизни. Но мне уже не 21 и не 25, а почти 30. И всё равно я как будто не приблизилась к цели. Все требуют от меня устроиться в жизни. А я понятия не имею, что делаю. Мне всегда хотелось брак, как у моих родителей, и, может быть, семью. Но пока что я не могу об этом даже помыслить. Я знаю, типа, только два рецепта: и тенины изусть. Я питаюсь исключительно готовыми наборами. У меня есть абонемент в спортзал. которым я никогда не пользуюсь. Я работаю по выходным. Иногда мне кажется, что я только пытаюсь сойти за взрослоу. Я как будто жду, пока настоящий взрослый скажет мне, стоит ли делать взносы в пенсионный фонд и что делать, если из мусора-провода начнут раздаваться странные звуки. Это это полный пиздец. Смеюсь я против воли, чувствуя, как подступают слёзы. Я задираю очки и вытираю лицо, пытаясь не разрыдаться перед ним. С парнями, которых ты используешь для секса, такое, наверное, не разрешается. Но он, разумеется, видит. И когда он притягивает меня к себе, я не сопротивляюсь. Я думаю, «Ты потрясающая», — говорит он. «Я боялся тебя с тех пор, как начал работать на Тор». «Ну да, как же». «Я серьезно». Он проводит пальцами сквозь мои волосы, и я со сжавшимся сердцем понимаю, что он мягко их распутывает. «Ты так уверенно держалась и так бегло говорила на языке радио», что я почувствовал себя идиотом. Извини, говорю я, съёживаясь. Но я правда был идиотом, говорит он. Я многого не знал, и тем не менее позволил себе распахнуть дверь ногой просто из-за какой-то там степени. А кроме того, ты заботишься о пяти килограммовом псе. По-моему, это какой-никакой показатель успеха. Я всегда забываю полить растения. А уж им-то вода нужна только раз в неделю. Трёхкилограммовым. Но энергии у него хватит на мастифа. Он смеётся и прижимает меня крепче, делая коже головы массаж пальцами. Мне больно от того, как мне хорошо. Потому что, разумеется, это чувство приходящее. Не знаю, какой у него срок годности, но совсем скоро Доминик перестанет быть моим. Он и сейчас едва ли мне принадлежит. Я тоже думал, что устроился, говорит он. Магистратура, долгие отношения. Я рассчитывал, что мы куда-нибудь переедем, что она поступит в Меткадемию, а я буду благородным журналистом, разоблачающим злые корпорации. И что у нас будет большая, пышная свадьба. Ты правда этого хотел? спрашиваю я. Он медлит, прежде чем ответить. Нет. Не хотел. Но в первые месяцы после разрыва, да. Абсолютно. Эти отношения сформировали меня. Я не знаю, вырос бы без них. Не узнав, каково это, когда тебе разбивают сердце. А теперь я просто ношу эту боль в себе, так же, как ты носишь внутри своего папу. Я тянусь рукой, чтобы погладить его по щеке. Он снова оброс щетиной, как я по ней скучала. У него нет всех ответов, потому что их нет ни у кого. Но по крайней мере, с ним немного легче. Я была уверена, что без обязательств будет безопаснее, потому что он так отличается от других парней, с которыми я встречалась прежде. Парней, которые устроились в жизни. Какая нелепость. Парень, который якобы является моим бывшим, мог бы быть отличным нынешним. Я думала, мне нравится опасность того, что мы вместе маленький секрет, который мы скрывали от коллег уже 2 недели. Но таким он мне нравится даже больше. Мне нужно перестать об этом думать. Сегодня я пообедал со старым знакомым по имени Эдди. Внезапно говорит Доминик. Мы были единственными корейцами в средней школе. И я думал, что это сплотит нас навсегда. Но мы потеряли связь после старшей школы. Он работает на каком-то сверхмодном стартапе и, видимо, станет миллионером после того, как продаст его. Он только что расстался со своей девушкой, и ему тоже нужно было с кем-нибудь поговорить. Было здорово. Наверное, мы встретимся ещё раз. Ты меня опередил. Я собиралась спросить у Рути, не хочет ли она как-нибудь выпить, но мне было как-то не до этого. Он кивает, а затем целует меня, и я умудряюсь зевнуть прямо во время поцелуя. Прости, говорю я, прикрывая рот. Уверяю, с тобой не скучно целоваться. Я проверяю время на телефоне. Почти полночь. Я не осознавала, что мы уже так долго разговариваем. Он жестом показывает на дверь. Тогда я Нет, сразу же говорю я, понимая, что нарушу правила нашей договорённости, но забивая на них. Не хочу, чтобы ты ехал домой в такую темень. Может быть, останешься на ночь? Ты уверена? Его тяжёлый взгляд приковывает меня к дивану. Тебе придётся побороться со Стивом за место на кровати. Но да, если хочешь. Да. Я за, говорит он. Судя по всему, он тоже забил на то, что мы договаривались встречаться без ночёвок. Когда я вручаю ему запасную щётку, У меня перед глазами пробегают воспоминания о Боркасе. Все мои вещи ему малы. Поэтому он аккуратно складывает свою одежду на прикроватном столике и забирается в кровать в одних боксерах. "Я так устала", говорю я, поворачиваясь к нему лицом. "В последнее время чувствую себя такой уставшей. Наверное, старею. И если хочешь уйти, Я не буду возражать. Ты думаешь, я захочу уйти, потому что мы сегодня не будем заниматься сексом? Ну. Типа того? Его это, видимо, оскорбляет. Даже если бы мы сейчас слушали собрание лучших эфиров Кента, я бы всё равно хотел быть рядом с тобой, говорит он. Я здесь из-за тебя. Но беспокойство дубасит по стенкам моего мозга. Теперь, попробовав секс без обязательств, он, наверное, захочет поэкспериментировать. От одной мысли о Доминике с другими женщинами меня немного колотит. Я вспоминаю слова Амины о том, как я цепляюсь за работу и удобство, чтобы ничего не изменилось. Это не так. В данный момент я отчаянно хочу перемен. Если бы я их не хотела, то не взяла бы Стива, не стала бы ведущей и не начала спать с Домеником. Обходясь без обязательств, я защищаю передачу. Да. Но в первую очередь я защищаю саму себя. Прозвучит глупо, но Не хочешь познакомиться с моими родителями? спрашивает Доминик в почти полной темноте. Прикроватная лампа ещё горит, и мне нравится, как тени поигрывают у него на лице. Что? Они немного обо мне волнуются из-за того, что у меня нет друзей. Поэтому предложили позвать соведущую на ужин. Но Они не должны знать, что мы. Нет. Не должны. Плохая идея. Плохая идея. И всё же я не могу заткнуть себя, когда согласие просится наружу. Давай, говорю я. Мне интересно, откуда взялось вот это всё. Показываю я жестом на его тело. И он фыркает, набрасываясь на меня и прижимая к матрасу. Всё, что мы делаем, это целуемся, иногда прерываясь, чтобы посмеяться, поговорить или восхититься тем, как отлично у Стива получается спихивать нас обоих с кровати, чтобы улечься самому. Утром я буду никакая, но мне всё равно. Видимо, я мызахистка. Раз мне нравится, что он в моей кровати. Хотя я и знаю, что не могу рассчитывать на большее. Что даже это выходит за рамки того, кем мы являемся. И что они в любой момент могут треснуть. Это всё не всерьёз. Но я спрашиваю себя: если это действительно так, почему он засыпает, уткнувшись лицом мне в затылок? и, положив руку мне на ногу. От. Июнь, Доминик. Кому? Голдстайн, Шай. Дата. 14 мая, 15.52. Тема. Комната Си. Шай, привет! Проверь общий календарь. Я забронировал комнату Си, С шестнадцати до шестнадцати пятнадцати. Хочу дать тебе кое-что послушать. Уверен, тебе понравится. С уважением, Доминик. От Голдстайн Шай. Кому? Юн, Доминик. Дата? 14 мая, 16.19. Тема. Ответ. Ответ. Комната C. Дорогой Доминик, ты был прав. Это было крайне приятное прослушивание. Всего наилучшего, Шай.